«Двадцать один час сорок пять минут». «Я не мог в это поверить. И тем не менее, да, Афнар обнаружен. Ничего удивительного, что его было невозможно найти. Ведь искали не господина буржуа. Тому, кто знал этого типа на вершине его славы, можно только искренне пожалеть, что он выбрал себе теперь подобное имя. наверхов я уверен. Значит, и я». Слухи его болезни, видимо, были обоснованы. Надеюсь только, что он не успел истратить все деньги на анализы лекарства, что кое-что осталось на возмещение моих убытков. Потому что иначе метастаза по сравнению с тем, что я для него приготовил, просто бикарбонат натрия. Логически рассуждаю, он должен бы держать своих сбережения под рукой на случай необходимости. Пора садиться в машину, выезжать на скоростной периметр. И вот я уже в указанном месте. Частный особняк. Представить себе винсана Афнера в таком месте – да просто уму непостижимо. Хитрый он себе нашел убежище, но постоянно возвращается мысль, что для того, чтобы спрятаться в этом тихом местечке, нужно, чтобы в его жизни появилась женщина, иначе это просто невозможно. Наверное, малышка, о которой говорили «любовь на старости лет». Только из-за таких чувств можно согласиться стать господином буржуа для своих соседей. Подобные ему заключения заставляют подумать о смысле жизни. Винсона Фнер, отдавший половину жизни на отъем у согражданных ценностей, влюбляется, и вот теперь из него уже можно в веревке вить. Мне это только на руку. Присутствие девки, неоценимая помощь. Лучшее средство развязать язык. Ломайте ее обе руки, и личные сбережения ваши, выколойте глаз, и у вас уже деньги всего семейства, крещендо. «Девка как добровольный донор, каждый орган на вес золота, но лучше всего, конечно, ребенок. Хотите что-то получить, ребенок — беспроигрышный вариант, но о таком можно только мечтать». «Сначала я кручу по кварталу, не подъезжая к улице Скудье. Полицейские потянутся сюда только поздней ночью. Да это не точно, потому что им нужна большая зона охвата. В том, чтобы закрыть зону, нет ничего сложного». достаточно заблокировать все улицы но вот захватить дом значительно сложнее во первых нужно удостовериться что офнер дома это как минимум и во вторых что он один а это будет непросто потому что нет никакого прохода где ему можно было бы разместить подразделение а поскольку здесь практические движения нет то медленно курсирующую машину тут же вычислят действовать нужно будет осторожно одна две обычные машины чтобы наблюдать потом за домом И на это уйдет полдня, не меньше. Сейчас наверняка эти идиоты из группы захвата «Национальная жандармерия» строят химерические планы, вычисляют траектории на воздушных картах, определяют зоны, сектора, не торопятся в общем. В их распоряжении, по крайней мере, ночь. Раньше утра точно не начнут. А потом будут наблюдать, наблюдать, наблюдать». Это может занять от одного дня до трех, а к тому времени их добычи уже не будет ни для кого представлять опасности, потому что я займусь ею лично. Моя машина стоит в двухстах метрах от улицы Эскудье. Перелез через изгороди с рюкзаком за плечами, несколько ударов дубиной по собакам, делающим вид что пугают меня. И вот я уже в саду дома, сижу под елью, с другой стороны, в 30 метрах от садовой решетки. отделяющий один особняк от другого. Передо мной отличный обзор с задней стороны дома номер 15. Свет только в одной комнате второго этажа. Мигает голубой экран телевизора, остальные окна темные. Для этого существует три объяснения. Либо Афнер смотрит на втором этаже телевизор, либо его нет, а либо он спит. А и девица повышает перед ящиком свой образовательный уровень. Если он вышел, то радушный прием по возвращению ему обеспечен. Если спит, я буду ему отличным голосовым будильником. А если сидит перед телевизором, то ему придется пропустить рекламу, потому что я его отвлеку. Сначала я все осматриваю в бинокль, после чего выдвигаюсь и проникаю на территорию дома. На моей стороне эффект полной неожиданности. Я уже радуюсь. Сад — прекрасное место для медитации». Оцениваю ситуацию, когда я понял, что все в ажуре, даже лучше, чем я мог надеяться. Мне пришлось усмирять собственное нетерпение, потому что натура у меня необузданная. Еще немного, и я начал бы полить все в воздух, а потом перешел бы к взятию малины, крича как безумный. Но то, что я здесь, результат кропотливой работы, долгих размышлений и больших затрат энергии. Большущий кусок пирога у меня почти в руках. Так что нужно следить за собой, и только спустя полчаса, так как все пребывает в спокойствии, я начинаю тщательно собирать все необходимое и обхожу дом. Охранная система отсутствует. Афнер не захотел привлекать внимание и превратил свою мирную гавань в бункер. Щитер, однако, этот господин буржуа растворился все-таки в пейзаже. Возвращаюсь на исходную позицию, снова сажусь, расстегиваю куртку и продолжаю наблюдение в бинокль. И, наконец, около половины одиннадцатого телевизор на втором этаже гаснет. Небольшое окошко в середине дома на минутку загорается, окошко поуже, чем остальные, туалетная комната. О лучшем расположении я и мечтать не мог. Судя по перемещениям, в доме кто-то есть, но народу немного. Я решаюсь, выпрямляюсь и перехожу к действиям. Особняк представляет собой строение тридцатых годов, где кухня расположена в задней части дома на первом этаже. Войти туда можно через небольшую застеклянную дверь, выходящую на крылечко со ступеньками, спускающимися в сад. Я тихо поднимаюсь. Замок настолько старый, что можно открыть консервным ножом. Теперь можно ожидать чего угодно. Ставлю рюкзак у двери, беру только мой вальтер с глушителем. На поясе охотничий нож в кожных ножнах. Тишина настораживает. Дом, ночь, всегда есть повод для волнения. Сначала нужно, чтобы успокоилось сердце, иначе я просто ничего не услышу. Долго прислушиваюсь, тишина. Делаю несколько шагов очень осторожно, потому что некоторые плитки пола отсутствуют. Подхожу к выходу из кухни. Лестничная площадка, справа лестница, ведущая на второй и третий этажи. Напротив входная дверь. Слева свободный проход, наверное, гостиная или столовая. которые для свежего воздуха убрали двойную дверь. Все на втором этаже. Из предосторожности иду по противоположной стенке. Когда прохожу мимо двери в гостиную, к лестнице держу Вальтер двумя руками. Ствол направлен в пол. И от застываю. Слева в глубине. гостиной в полной темноте, лицом ко мне в кресле, сидит Афнер. чей силуэт еле виден в свете уличного фонаря. Я не могу двинуть ни рукой, ни ногой, только увидел, что его шерстяную шапку, натянутую до бровей, да выпученные глаза. Афнер сидит в кресле, как матушка Бейкер в своей коляске, честное слово. Его мосберг смотрит прямо на меня. И, увидев меня, Афнер стреляет. Звук выстрела неожиданно заполняет все пространство, такой заряд свалил бы с ног кого угодно. Но ловкости мне не занимать. В тысячную долю секунды я бросаюсь на пол, однако моей проворности не хватает, чтобы избежать его выстрела, от которого кровь брызжет по стенам прихожей. Пуля попала в ногу. Афнер меня ждал, и я тронут этим обстоятельством, и не мертв. Встаю на колени, пуля попала в укру События сменяют друг друга с такой быстротой, что я едва успеваю переварить информацию. Впрочем, до рефлекса рептилии он не дотягивает. Это реакция, идущая от спинного мозга. А я делаю как раз никто от меня не может ожидать. Раненый, удивленный происходящим, задетый за живое, я перехожу к действию. Оборачиваясь, не дав себе время даже на то, чтобы оценить последствия, прыжок к рыбкой. И я по полу перемещаюсь в дверной проем, пролисуав на эры, вижу, что он не ожидал, что я восстану к жизни в том же самом месте, где меня достала его пуля. Я стою на коленях, лицом к нему, рука вытянута, в руке Вальтер. Первая пуля попадает ему в горло, вторая примехонька посередине лба. Он даже не успевает во второй раз нажать на курок. Следующие пять пуль прорешечивают ему грудь. Тело Афнера лихорадочно подпрыгивает, он как будто борется с приступом кашля. Я даже не до конца отдаю себе отчет, что ранен в ногу, что Афнер мертв, и все мои усилия привели меня к колоссальной неудаче. потому что в тот момент мозг подает мне новую информацию. Ты стоишь на коленях в коридоре, патроны у тебя кончились, а в твою шею упирается дуло пистолета. Я тут же застываю, медленно кладу Вальтер на пол. Оружие держит крепкая рука, чувствуя легкое нажатие дула, послание недвусмысленное, и я отталкиваю Вальтер подальше от тебя. Он отлетает метров на десять и останавливается. Я хорошо влип. Развожу руки в знак того, что сопротивления не будет, очень медленно поворачиваюсь, избегая любого резкого движения. Могу долго не гадать, кто готовится сейчас меня убить. Подтверждение моим догадкам приходит сразу же, как только в поле моего зрения попадает его обувь, очень маленького размера, ботинки карлика. Мысль продолжает безумный бег в поисках выхода. В мозгу рождается вопрос, как он мог попасть сюда раньше меня. Но я не очень-то стараюсь анализировать свое поражение, потому что прежде, чем я найду ответ, я совершенно безнаказанно получу пулю в голову. Впрочем, долл пистолет скользит по моему черепу и упирается в середину лба, точно в то место, куда Фнер получил вторую пулю. Поднимаю голову. «Здравствуй, Мальваль», — произносит Верховен. Он в плаще, на голове шляпа, рука в кармане. Можно подумать, собирается уходить. Плохой знак. что на другую руку, ту, что крепко держит оружие, надета перчатка. Меня начинает охватывать паника. Как бы быстро я не постарался двинуться, пуля мне обеспечена. А тут еще это ненормальная нога, кровь то вон сколько. Пойди узнай, как проклятая конечность будет реагировать, когда от нее что-нибудь потребуется. Впрочем, верховья, но это тоже прекрасно известно. И с предосторожностью он отступает на шаг, но рука остается точно такой же прямой. Верховен не боится ни малейшей дрожи. Его лицо с резкими чертами выражает собранную спокойную безмятежность. Я стою на коленях, он на прямых ногах, но наши глаза расположены почти на одном уровне. Может быть, это мой шанс? Последний? Я могу дотянуться до Верховена рукой, если выиграю несколько сантиметров, несколько минут. Вижу, думаю, что по-прежнему быстро, мой большой мальчик. «Мой большой мальчик, Верховен верен себе, защитник-патерналист. Учитывая, какого он роста, это откровенно смешно. Но Верховен хитер, а я хорошо его знаю и вижу, что настроен он очень серьезно. «Может быть, не по-прежнему, но быстро», — продолжает он, — «потому что сегодня ночью ты немного запоздал и почти совсем у цели. Есть отчего прийти в ярость». Он не отвозит от меня взгляда. «Если ты пришел за чемоданом с деньгами, то тебе приятно будет узнать, что он действительно был здесь. Час назад жена Афнера с ним уехала. Я даже вызвал ей такси. Ты же знаешь, я очень обходителен с женщинами. Несет ли она чемодан или скандалит в ресторане. Я всегда готов оказать женщине услугу». «Он не допустит никакой ошибки. Пистолет у него заряжен, и это не табельное оружие». «Совершенно верно». говорит он, как будто угадав мои мысли, — это пистолет Афнера. У него на втором этаже настоящий арсенал. Тебе такое не снился. он мне и посоветовал. Ну, а мне в подобной ситуации все подходит, что тот, что другой. Он не отрывает от меня взгляда почти гипнотизирует. Когда я работал на него, я часто замечал этот взгляд, холодный, как лезвие ножа. Ты не можешь понять, как я здесь оказался». Но еще больше тебя занимает, каким образом ты сможешь отсюда выбраться. Потому что ты прав, я действительно в ярости. Его полная неподвижность доказывает, что мой конец лишь вопрос нескольких секунд. И не только в ярости. Я за живое продолжает Верховен. А для такого человека, как я, это самое опасное. С яростью можно справиться, в конце концов успокаиваешься, все относительно. Но вот когда дело касается самолюбия, тут уж потери непоправимы. Тем более речь идет о человеке, которому больше ничего не надо терять, о человеке, у которого ничего не осталось. О таком человек как я, например. Из-за уязвленного самолюбия такой человек готов на все. Я молчу и склатываю слюну. Ты, говорит он, ты собираешься броситься на меня? Я чувствую. Он улыбается. На твоем месте я бы сделал то же самое. План или пропал. Это так на нас с тобой похоже. А мы тещим похожи. Не правда ли? Весьма похоже. Думаю, именно поэтому вся история и закрутилась. Он рассуждает, но не теряет контроля над ситуацией. Я напрягаю мускулы. Он вынимает левую руку из кармана. Мой взгляд по-прежнему устремлен на него, но я высчитываю траекторию. Он держит пистолет двумя руками, целясь точно в мой взгляд. Я захвачу его врасплох. Но он ждет, что я бросишь на него или смоюсь, предпочитая второе. Ну-ну-ну. Он убирает одну руку с пистолета и подносит ее к уху. «Слышишь?» «Я слышу. Полицейские сирены». Они очень быстро приближаются. Верховен по-прежнему без мятежа, но он не наслаждается своей победой. Он грустит. «Не будь я на том месте, на котором нахожусь, мне было бы его жаль. Я всегда знал, что люблю этого человека». «Арест за убийство», — произносит он, — говорит Верховен почти шепотом. и для того, чтобы его услышать, нужно сконцентрироваться. Вооруженное нападение, с участием в январском убийстве, заравика пытки и убийства, за убийство его подружки. Тебе сидеть и сидеть? Неприятно, правда? Он не врет. Сирены на большой скорости приближаются к дому. Машин, наверное, пять. В окнах мелькают блики мигалок, от них дом превращается в ярмарочный павильон. Потухшее лицо, сидящего в кресле Афнера, окрашивается в глубине гостиной, то в синий цвет, то в красный. Торопливые шаги. Входная дверь хлопает, так будто срывается с петель, я поворачиваю голову. Это Луи, мой приятель, появляется первым. Чистенький, причёсанный, как на первое причастие. «Привет, Луи!» Мне бы хотелось сделать вещь, что ничего не происходит. Быть циничным, скетч продолжается. Но увидеть Луи, находясь в таком положении... когда у нас было прошлое. Чего только не было, это разрывает мое сердце. «Привет, Жан-Клод», — говорит он, приближаясь. Я поворачиваю голову кверху вену. Но тот исчез.